Чего я не ожидала, так это увидеть в гостиной такую уйму народу. Туда набилось три, а то и четыре десятка джинов, всех мыслимых и немыслимых цветов, форм, размеров и параметров, одетых в наряды самых разных стилей. Впрочем, нечто общее прослеживалось. У некоторых из присутствующих явно наличествовало мания величия, что сказывалось на манере одеваться. Шелков и атласа было в избытке, не говоря уж о драгоценностях. На фоне всего этого неоновые цвета Рэйчел тянули на офисный стиль. Джонатан прошествовал сквозь толпу, встал у камина, созерцая весь этот парад тщеславия, а приметив, что я осталась у входа, кивком головы поманил к себе. Заботы в этом движении не было ни грана, скорее желание держать врага под присмотром. Я устроилась за его плечом и постаралась слиться со стенкой. Но не тут-то было. Моя персона притягивала взоры и вызывала перешептывание. Наконец Джонатан поднял руку и все мигом смолкло. Полное повиновение. «Это Джан! произнес он, ткнув большим пальцем в мою сторону. Смуглый малый, в прекрасном, словно сшитом на заказ костюме и стального цвета галстуке, возрился на меня зеленовато-голубыми глазами. «Ее здесь быть не должно», — заявил он. «Ага, ты мне еще что-нибудь в таком роде скажи», — проворчал Джонат Антоном, едва ли способным пробудить в ком-либо охоту попробовать. «У тебя все?» «Вот и правильно. Переходим к делу. Мы здесь все, кто остался». На миг воцарилась напряженная тишина. «Что?» — прозвучал, наконец, изумленный голос из заднего ряда. «Как?» — подхватили другие. «Все? Так мало?» «Что? Остальные погибли?» Раздался другой высокий дрожащий голос, обладателя которого я не разглядела. «Это невозможно!» «Я не сказал погибли!» Буркнул Джонатан. «Многих просто вывели из игры, и попасть сюда они не могут. Большинство сидят по бутылкам, ждут, когда их выпустят. Некоторые застряли в эфирных ловушках». «Есть такие, которые не в состоянии воплотиться из-за...» Он повернулся ко мне. «Как ты это называешь?» «Холодный свет, искры, волшебная пыльца. Вот-вот, из-за этого...» Он обвел аудиторию спокойным, без малейших признаков паники, взглядом. «Оно так и прет из разрыва». «Значит, кому-то надо пойти и закрыть разрыв», — заявил серый костюм. Если в прошлый раз тишина казалась напряженной, то теперь мертворожденной. Все только переглядывались. Джонатан ждал. Очень медленно я подняла руку и сказала. «Хм, это... могу я кое-что сказать?» Он оглянулся через плечо и повернулся ко мне. «Вот уж не знаю. А ты можешь?» «Отлично. Он еще и учитель грамматики» помимо всего прочего. «Прошу прощения. Можно мне высказаться?» «Конечно». Льюис посылал меня к разрыву, чтобы его заделать. Я пыталась, но ничего не вышло. Никто не произнес ни слова, но по помещению пробежала рябь, словно электрический заряд между контактами. Поляризация. Нарушил молчание Джонатан. Вкратчиво, преувеличенно мягко он произнес Ты пыталась? Великолепно. Любительские забавы. Уж Льюиса стоило бы получше разбираться в таких вещах. Боюсь, из-за твоих попыток все стало стократ крат хуже. Так ведь ни от кого из вас знатоков он помощи не допросился, парировала я. Видать, в тот день кишка тонка оказалась. Да, согласна. Может, острота и не самая удачная, но по делу. К тому же я устала, да и Джонатан довел меня своими подначками. Комната, казалось, задрожала от возмущения, но вот сам Джонатан, как ни странно, вроде не обиделся. Обвел меня с головы до ног оценивающим взглядом и осведомился. «Это ты что, в новом качестве?» «В старом. Меня всегда тошнило от политкорректности». «Это мне нравится. А сейчас помолчи». Он повернулся к собранию джинов, настолько возбужденных, что впору было удивиться, как еще не началась самопроизвольная пальба. «У тех, кто угодил в эфирные ловушки, большие неприятности. А те, которые не могут воплотиться, вообще рискуют умереть. Мы должны действовать быстро, без ошибок, и удостовериться, что жрецы не напортачили больше, чем обычно». «А конкретнее?» — взял слово «серый костюм». Опять нам за ними прибираться, как всегда. Хватит, надоело. Пусть люди сами отвечают за свои преступления. Пусть сами чистят эфир. Похоже, на него речь Джонатана особого впечатления не произвела. Меня это заинтересовало, поскольку, хотя Джонатан и являлся непререкаемым авторитетом, у его оппонента тоже нашлись сторонники. Бледное худощавое лицо серого костюма, казалось, дышало безжалостной силой. «Конечно, если бы стали принимать пари, я бы поставила на Джонатана. Но его победа в споре была не такой уж несомненной». «Ага, здорово придумано. Будем торчать здесь, бросив наших сородичей умирать. Отличный план, Ашан. Главное, все по справедливости. Сейчас ведь для этого самое время. Вот что!» Джонатан хлопнул себя по лбу, как бы демонстрируя озарение, Сам им скажешь. Отправишься туда и сообщи, что не собираешься их вызволять. Пусть умирают. Если мы выйдем отсюда, то умрут многие из тех, кто находится здесь. Спокойно, не моргнув, ответил Ашан. Но, сдается мне, это тебя ничуть не волнует. Уж не потому ли, что сам ты никогда не покидаешь своего безопасного гнездышка? Воцарилась тишина. Джины смотрели на Джонатана, а он... Нашана. На «Хм...» Я решила говорить уважительно, но не была уверена в том, что преуспела. «А не стоит ли нам сначала установить, кто проделал эту прореху?» Джонатан бросил на меня жуткий «прямо нейрохирургия без анестезии взгляд», но это меня, естественно, не остановило. «А что? Разве вопрос не по теме? Кто-то ведь проделал дыру, кто-то, у кого силище небывалое». А совести кот наплакал. «Это кто был? Джин?» «Какую часть слова помолчи, ты не поняла?» Спросил Джонатан. Но меня уже понесло, и я твердо встретила его взгляд. С тех пор, как он в прошлую встречу нагнал на меня страха, я прошла суровый курс начинающего Джина. Пусть Джонатана называют единственным богом, но это ничего не меняет. «Дай простой ответ на простой вопрос», «Это был джин?» – настаивала я. «Об этом мы обязательно поговорим позже. Такой ответ я принимаю как положительный с точки зрения теории магии. В отличие от вас, джинов, я потратила уйму времени, изучая физику процессов, правила и вариативные последствия. Для меня очевидно, что тот, кто сделал разрез, имеет четкое представление и о том, как его закрыть, потому что он прекрасно знал, что именно делал. Это я поняла сразу, как только туда добралась. Провеха была превосходно замаскирована. Тщательно, понимаешь? Джонатан промолчал, только моргнул. «Может, опять скажешь, что я указываю на очевидное?» Осведомилась я, склонив голову на бок. «Нейрохирургия, без анестезии, тупым ножом для резки масла». «Мы не можем спросить того, кто это сделал», — сказал Джонатан. «Почему?» Наш разговор стал походить на партию в теннис. Джины, присутствовавшие в качестве зрителей, безмолвствовали. Только их взгляды перемещались то в одну, то в другую сторону. То, что все они были против меня, значения не имело. Важен был только соперник. «Да потому, что его здесь нет», — — выпалил Джонатан с нескрываемой яростью. — Неужели до сих пор не дошло? — Да, доходило до меня, надо признаться, медленно. Но тут я все-таки поняла. — Дэвид! И это настолько потрясло меня, что, должно быть, все отразилось на моем лице. Дэвид открыл разрыв. — Зачем? — прошептала я. — Чего ради, во имя Господа... «Ему понадобилось...» Джонатан посмотрел на меня с сожалением, словно на самое тупое существо в мире. «Боюсь, в тот момент я такой и была». «Ради любви», — ответил он. «Зачем же еще?» «Ну, конечно, Дэвид создал разрыв, когда сделал меня джином». «Ты нарушил закон», — сказала ему Рэйчел, «но я ее не поняла. Да и сам Джонатан...» пытался втолковать мне, насколько серьезно то, что мы натворили. Вернув меня к жизни и открыв тем самым разрыв, Дэвид впустил в мир нечто с той стороны. Гибель джинов была на нашей совести».